Злому провидению было угодно, чтобы Геом вновь встретил эту Марию едва ли не тридцать лет спустя, когда он и думать о ней забыл. Тридцать лет? Так она уже не так молода выходит. Она лет на пятнадцать старше мадам Тремен, но, глядя на нее, этого не скажешь. Я никогда не видела более милой женщины. Доктор с размаху плюхнулся на стул и посмотрел на своего пациента с негодованием. Есть же на свете люди, которые всегда везет. Может быть, лучше дать ему умереть? Она бы меньше страдала. Ваш долг — не судить, а лечить. Что касается Агнеста, я подумала, что она и Гийом могли бы быть счастливы, если бы... Более спокойно к этому отнеслись, но Агне слишком требовательно, слишком беспощадно, слишком близко к сердцу принимает случайности бытия. Любовница, мужа, вы называете это случайностью бытия? В этом случае да. Я не слишком хорошо вас знаю. Но вы тоже мужчина, как и все, поэтому подумайте, представьте себе на минуту. Мало того, что он вновь встречает ее спустя более четверти века, еще более прекрасной, чем раньше. Но к тому же она становится его родственницей, так как за это время вышла замуж за его сводного брата. Но как же тут не отдаться всем сердцем глубокому чувству, которое и в воспоминаниях его не угасло, а тут вспыхнуло с новой силой. Я нахожу, что вы слишком снисходительны. Если бы у меня была такая жена, как у него, мне бы и в голову не пришло, ах, постойте, совершенно очевидно, что вы не знаете мадам Тремен, сама богиня любви, и она обожает его. Будет ли она по-прежнему обожать его, когда он вернется к ней искалеченным? Его ноги в плачевном состоянии, но я не могу ничего сделать, пока он находится в бреду, во власти лихорадки. Что вы хотите этим сказать? Если он выживет, то, скорее всего, будет привязан к инвалидному креслу, или в лучшем случае не сможет обходиться без костылей. Мадемуазель Леусуа достала свои четки и поцеловала на них крестик. Пусть простит меня Бог. Это ужасно. Страшно подумать, что будет, если он выживет, а не умрет. Если может случиться так, как вы говорите, то дайте ему умереть. Лучше, пока не поздно, завернуть его в саван. Всю долгую ночь потом она повторяла эти слова небольшое облегчение, которое наступило в его состоянии благодаря самоотверженной заботе и лечению, было поколеблено резким скачком температуры, против которого все они чувствовали себя бессильными, что-либо сделать. Позабыв свое негодование, отчаявшийся Пьер Аннеброн только и думал теперь о том, как бы удержать эту жизнь, висевшую на волоске от смерти. «Я ничего не понимаю!» Ему должно становиться лучше, или же он подхватил еще какую-нибудь заразу, пока торчал в этой клоаке, откуда его привели. Не думая больше об этом, он решил пустить кровь больному. Такой же красный, как и его волосы, накрытый простынями, которые он безуспешно старался сжать пальцами, Ее он был похож на рака, только что вынутого из кипящей воды. Он издавал теперь лишь членораздельные звуки, напоминающие душераздирающие хрипы во время агонии. В ужасе бедная старушка бросилась на колени рядом с его кроватью, зажав руками уши, чтобы не слышать этих стонов, разрывавших ей сердце. И вдруг наступила тишина, и больной начал покрываться бледностью прямо на глазах, оставаясь неподвижным прошептал доктор, унося кювету, наполненную кровью. Тем не менее, когда утром запел петух, Гийом открыл глаза. В поле своего зрения он увидел покрашенные серым цветом балки незнакомого потолка